Активно сотрудничала там и уже выполнила ряд важных поручений. Несколько раз ее задерживала полиция, и Миранда жила в вечном страхе, что дочку ранят или убьют. Видя, как поющие многолюдные погребальные процессии африканцев несут на кладбище гробы, она каждый раз молила всех богов, в каких верила пощадить ее дочь. Обращалась к христианскому богу к духам предков, к своей покойной матери, к Сонгоме, о которой так часто говорил ее отец. Но никогда не была уверена, что эти боги вправду ее слышат. Молитвы приносили облегчение лишь потому, что утомляли ее. Миранда понимала душевный разлад и отчаяние дочери, о том, что отец у нее бур, о том, что ее зачал враг, Ведь ей, словно бы еще при рождении, нанесли смертельную рану. И все же она знала, что мать не способна сожалеть о своем ребенке. Тогда, семнадцать лет назад, она любила Яна Клейна так же мало, как и сейчас. Матильда была зачата в покорности и страхе. Постель, в которой они лежали, казалось, парила в пустынной, безвоздушной вселенной. И позднее Миранда не сумела победить свою покорность. Она ждала ребенка, у которого был отец. Этот отец устроил ее жизнь, предоставил дом в безой хауте давал деньги на жизнь. С самого начала она твердо решила больше не заводить от него детей. Если иначе нельзя, пусть Матильда останется единственным ее потомком хотя при мысли об этом африканское сердце Миранды обливалось слезами. Ян Клейн никогда прямо не говорил, что хочет еще детей, и сколько бы он ни жаждал от нее участия в любви, это были пустые надежды. Она позволяла ему приходить по ночам и могла все это выдержать, потому что научилась мстить, предавая его. Она смотрела на дочь, которая вновь погрузилась в тот мир, куда ее матери доступа не было. Миранда видела, что дочь унаследовала ее красоту. Единственное отличие — более светлая кожа. И порой у нее мелькала мысль. «Интересно, что бы, — сказал Ян Клин, если бы узнал, что больше всего на свете его дочери хочет быть совсем черной?» Моя дочь Тоже предает его, — думала Миранда. Но наше предательство не зло, это спасительная соломинка, за которой мы цепляемся теперь, когда юара охвачена пожаром. Все зло целиком на его стороне, и однажды оно ну, уничтожит его. Свобода, которую мы обретем, будет не просто бюллетенем для голосования, прежде всего это будет освобождение от внутренних оков, которые держат нас в рабстве. На дорожке, ведущей к гаражу, остановился автомобиль. Матильда встала, посмотрела на мать. «Почему ты не убила его?» — спросила она. В ее голосе Миранда различила его голос. Но она уверяла себе, что сердце у дочери не такое, как у Бурв. Внешность, светлая кожа, с этим ничего поделать нельзя. Она защищала сердце дочери, пылкое, неутомимое. И Ян Клейн никогда его не получит. А ведь Ян Клейн, похоже, ничего не замечал. Вот что противно. Каждый раз, когда он являлся в бейзюэй машина была набита провизией. Он хотел, чтобы Миранда приготовила ему жаркое, в точности так, как готовили в Белой Вилле, когда он был ребенком.